6. Англичане считают, что были убиты именно два царевича по той причине, что у грозного было два сына, Дмитрий и Обо, погибли. В романовской истории по приказу Годунова был коварно убит один царевич Дмитрий, а согласно английским хроникам по приказу Ричарда III равно Годунове были коварно убиты два царевича. Откуда взялся второй мальчик Ответ сразу даёт новая хронология. Мы имеем дело с фантомным отражением истории Руси Орды на страницах провинциальных английских летописей. Хронисты жили далеко от имперской метрополии и могли путаться. Вспомним, что Грозный это объединение четырёх царей в русской истории. А именно первый Грозный это Иван Васильевич, второй Грозный это Дмитрий Иванович, Третий Грозный это Иван Иванович. Четвёртый Грозный это Семён Бикбулатович. Смотри выше рисунок 202. Получается, что у обобщённого Грозного было два сына Дмитрия. Первый Дмитрий Иванович старший, и второй Дмитрий Иванович младший, сын царицы Марины Гой. Этих двух Дмитриев путали даже русские хронисты. А мы подробно говорим об этом в книге Новая хронология Руси. причём оба не погибли. Первый якобы утонул, второй был зарезан якобы по приказу Годунова. Получается, что английские летописцы всё-таки помнили о двух Дмитриях эпохи Грозного и помнили, что оба не погибли. Но ошиблись в хронологии и совместили склеили во времени эти две смерти. В результате вышло, будто одновременно были коварно убиты как Дмитрий старший, так и Дмитрий младший. Первый англичане назвали Эдуардом V, а второго Ричардом Йоркским. Потом иллюстраторы Шекспира взялись за кисти и живописно изобразили обоих мальчиков, одновременно убитых злобными заговорщиками. Этот сюжет стал популярен в обществе. Семь, как Бориса Годунова в романовской версии, так и Ричарда III в английском летописном отражении, Долго упрашивали занять трон, а наконец он милостиво согласился. Согласно Романовской версии, после смерти Фёдора Ивановича в 1598 году в рядах, знаете, возникает раскол. Кто должен стать царём? 777 страница 114-116. Считается, что Годунов был неуверен в своих шансах и покинул Кремль. Он уехал в Новодевичй монастырь. В результате интриг и закулисной борьбы Земский собор 1598 года высказался в пользу Годунова, однако боярская дума ему сопротивлялась. Раскол в верхах был перенесён на площадь. Земский собор организовал шествие в Новодевичий монастырь, дабы просить Бориса занять трон. Борис благосклонно выслушал соборных чинов, оно на все их моления ответил отказом. На следующий день духовенство вынесло из храмов самые почитаемые иконы и снова двинулись крестным ходом в Новодевичий. Собралась внушительная толпа. Общий клич создал видимость всенародного избрания, и Гадунов, расчётливо выждав минуту, великодушно объявил толпе о своём согласии принять корону. Не теряя времени, патриарх повёл правителя в ближайший монастырский собор и нарёг его на царство. Страница 116. Через несколько дней Борис вернулся в Москву. Она уздесь не всё пошло гладко. Тогда Борис снова отправился в Новодевичий монастырь, и снова его приверженцы организовали шествие с просьбой сесть на своём государстве. Неожиданно Борис вновь усомнился и заявил, что отказывается от трона. Маления народа возобновились и, наконец 1 апреля, Гадунов согласился, и во второй раз торжественно въехал в столицу. Такова официальная романовская версия вошествия Бориса на престол империи. Однако это политическая выдумка историков о том, что происходило на самом деле. А мы рассказываем в книге Новая хронология Руси, глава 9. Здесь же мы фиксируем тот факт, Что в Романовской истории Руси Орды сюжет о долгом упрашивании Бориса принять царство считается важным и его сделали популярным. Пушкин красиво описал. В известной опере Мусоргского Борис Годунов эта сцена является одной из ключевых, первая картина пролога. В кино неоднократно показывали. В общем, постарались внедрить в умы людей нужную картинку. Следовательно, есть все основания ожидать, что и в английском отражении под названием Вечер третий громко прозвучит эта запоминающаяся история. Риш Шекспир, как мы уже видели, весьма многом аккуратно и послушно следовал именно романовской пропаганде. И опять-таки наш прогноз блестяще оправдывается. Судите сами. Открываем Шекспире седьмую сцену третьего действия. Ричард Третий и Букингам обсуждают, как лучше организовать коронацию Ричарда на царство. Ожидается шествие мэра со свитой и горожанами, чтобы просить Ричарда принять венец. Букингам, сейчас он будет здесь, не позабудьте прикинуться встревоженным. Не вдруг вы соглашаетесь выслушать его, молитвенник меж тем в руках держите, да надобно, милорд. чтобы вы стояли между двумя священниками я на эту святость и налечно мерим затем не вдруг склоняйтесь как девица твердите нет и делайте что надо 글로стер ричард 3 примечание автора иду и если ты запросишь так как сильно я отнекива застону то без сомнения всё пойдёт на лад Животвос 61, том 1, страница 308-я. Ходят лорд-мэр и граждане. Перед ними предстаёт Ричард между двух сов и фениксов и смолитвоником. Пришедшие просят Ричарда принять венец. Ричард отказывается. Тогда Букингам начинает спектакль, взывая к чувству долга Ричарда. Эта сцена упрашвания длинная, мы ограничимся лишь краткими цитатами. хорош вы передающий мне суть дела а букингам так знаешь же герцэг в чём вина твоя ты отступился от верховной власти от трона пышного от скиптра предков от места своего от прав рождения спасай край и всем сердцем просим мы чтоб ты светлейший герцэг на себя заботы принял мощного правления как ровный властелин родного царства Вот почему в собрании верных граждан и любящих и преданных тебе, по просьбе их усиленной и жаркой, тебя молить мы все пришли сюда. Глостер, не знаю я, чем должна встретить мне, посану моему такую просьбу. В молчании уйти ли прочь от вас или, горьким словом, встретить дерзость вашу? За преданность благодарю я вас, но беден я заслугами». и ваших великих прось принять я не могу. Страница 387. Далее исследует длинное лицемерное рассуждение Ричарда, что он, дескать, никак не достоин короны, а потому просит подыскать другого короля. А Букингем ему ясное дело страстно возражает и настаивает в этой земли и корону. Лорд Мэр и горожане горячо присоединяются. Лорд Мэр Не откажи нам в том, светлейший лорд, о чём тебя граждане умоляют. Глостер. О, горе мне, зачем забот таких всю груду вы мне валить на плечи? Я не гожусь для царского милочи. Букингам. С таким решением мы идём отсюда домой, друзья. Нам нечего просить. Букингам и граждане уходят. Кэтсби. Любезный герцог, совертите их примите просьбу. Глостер. Ну, так и быть, верни их. Я не камень. Входят опять Букингам с гражданами. Глостер. Я верю, что волей иль неволей я ношу ту обязан взять себе. Букингам. Примишь теперь привет тебя достойный до да здравствует надолго Ричард наш, Британии великий повелитель. Угодно ли будет государь короноваться завтра же? Глостер. Если вы на то решились твёрдо, я согласен. Страница 388-389. Вывод. Так и взошёл на престол Ричард III. Как мы видим, английский рассказ практически точно по сути воспроизводит романовскую версию упрашвания и коронавания Бориса Годунова. Романова обвинили Годунова в узурпаторстве, незаконным царём. Ричарда III тоже считают узурпатором. 8. Страхи и видения Бориса Годунова и страх видений Ричарда III при воспоминании об убийстве мальчика-царевича. Романовская версия, негативно относящаяся к Годунову, говорит, что Борис стал подвержен суевериям, начал питать клонность к чернокнижью к правицателям. ДESC его угнетали слухи, что он виновен в смерти царевича Дмитрия. Особенно эти стреки обострились, когда появился его противник, объявленный Романовыми самозванцем лжедмитрием. Обуреваемый страхом перед самозванцем, Годунов не раз засылал в его лагерь тайных убийц. Позже он приказал привести в Москву майдана Дмитрия и выпытывал у неё правду. «Жив ли царевич или его давно нет на свете?» 777, страница 179. Этот красочный рассказ потом активно внедрили в культурную жизнь России. Например, Александр Сергеевич Пушкин написал трагедию Борис Годунов. Напомним крылатую фразу «И мальчики кровавые в глазах» из этой трагедии. Используется как указание на чью-либо нечистую совесть.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 А во опере Мусорская Борис Годунов царя играл знаменитый певец Фёдор Иванович Шляппин. Рисунок 216. Особенно потрясало всех та сцена оперы, где Борис узнаёт о появлении самозванца Лжедмитрия. Царь мечется. И душит что-то, душит, и голова кружится. В глазах дитя, окровавленное. Вон, вон там, что это? Там в углу Колыш царстёт, близится, дрожит и стонет, чур-чур, не я, не я твою лихадей, чур-чур, дитя, не я, не я. Воля народа, чур дитя, чур, Господи. Ты не хочешь смерти грешника, помилуй душу преступного царя Бориса. В книге Маска и душа Шаляпин писал, что в Париже при исполнении этого отрывка на сцене Гран-Опера а я услышал в зале поразивший меня страшный шум. Я косо повернул глаза, и вот что я увидел. Публика поднялась с места, иные даже стали на стуле и глядят в угол, посмотреть, что я в том углу увидел. Они подумали, что я действительно что-то увидел. Я пел по-русски, языка они не понимали, но по взору мы ему почувствовали, что я чего-то сильно испугался. А Энн Бенуа, бывший тогда же в зале, вспоминал в своих мемуарах: не только у меня пошли мурашки по телу, а на лицах моих соседей я видел, что всех пробирает дрожь, что всем становится невыносимо страшно. Отсюда видно, как далеко может удаляться красивый пропагандистский миф в сказку от своего скупого исторического оригинала. Красочная легенда, рождённая романовскими историками, превратилась в сильное эмоциональное оружие воздействия на людей. Поскольку, как мы неоднократно показывали, Шекспир находился под сильным влиянием именно романовской версии истории, следует ожидать, что на страницах Ричарда III тоже отразится стрэхи Ричарда Гадунова из-за убийства царевича Эдуарда V Дмитрия. И снова наше логическое заключение полностью оправдывается. На последних страницах трагедии и хроники возникает сцена, весьма близкая, по сути, к Годуновскому сюжету. А именно во главе сильного войска появляется Ричмонд, противник Ричарда Третьего и являющийся на самом деле отражением Лжедмитрия. Войска Ричарда и Ричмонда готовятся к решающей битве. Ночь перед сражением Ричард спит, и ему являются тени убитых им юношей принцев. Поднимаются тени двух малолетних принцев, детей короля Эдварда. Тени королю Ричарду. Не забывай во сне родных малюток, что в Тауэре ты задушить велел. Тебе на грудь свинцом и ляжем, Ричард, и гибели, и к сраму увлечем. Беду тебе пророчат дети брата, умри в отчаянии. Тени исчезают, король Ричард просыпается и вскакивает с постели. Король Ричард, замени конья, перевяжи те раны. О милосердии, Иисусе. Что это сон? Твоя совесть, жалкий трус, мучитель мой. Где я? В глухая полночь огонь блестит каким-то синим светом, дрожу я. Всё в холодных каплях тела, а мне страшно. Здесь нет убийцы. Нет? Здесь есть убийца? Да, убийца я. «Бежать мне? От кого же? От себя?» 971, том 1, страница 414. Далее следует длинный и мрачный монолог Ричарда, заканчивающийся словами. «Мне грезилось, что души мертвецов, убитых мной, сошлись в мою палатку, и каждый мне грозил и звал на завтра отмщение на голову мою». Эта начинающая сцена ужасающих видений Ричарда, мучивших его совесть, стала популярной. Её как одну из вершин трагедии изображали многие художники. Смотри, например, рисунок 217, рисунок 218. А вывод ещё один важный рассказ об английском Ричарде III, оказывается летописным отражением известного сюжета из романовской биографии Бориса Гдунова. Это устрашающее видение царя в убийце, напоминающее ему об убийстве юного царевича Дмитрия равно Эдуарда Пятого. 9. Смута. Появление Ричмонда противника Ричарда Третьего. Это отражение лжедмитрия, противника Бориса Годунова. По романовской версии на Руси начинается смута и восстание. Из Польши надвигается лжедмитрий, противник Годунова. а его войск имеет много поляков, то есть это в значительной мере вторжение иностранцев. В стане Годунова появляются изменники, принимающие сторону лже-Дмитрия. В результате самозванец побеждает войска Бориса и вступает в Москву. Эгодунов якобы умирает. Поэтому следует ожидать, что фантомное отражение этих событий мы увидим и на страницах трагедии "Хроники Шекспира". Наш прогноз зеликом оправдывается. В Англии начинается восстание. Граф Ричмонд, находясь вдали от столицы, собирает войска против Ричарда III. Король Ричард Гдунов объявляет сторонников Ричмонда лжедмитриями, чужеземцами. Готовый к бою мы, и если чужеземец враг укрылся так сокрушим своих бунтовщиков. Страница 407. Однако в стане короля Ричарда возникают раскол и предательство. Многие бывшие сторонники изменяют ему, призывают на престол Ричмонда и перебегают к нему. В итоге под знамёна Ричмонда стекаются многочисленные враги короля Ричарда. Войски Ричарда III выступают навстречу Ричмонду. Король объявляет Ричмонда бунтовщиком. Происходит сражение, Воиска Ричарда терпят сокрушительное поражение. Сам король Ричард III, как бы погибает на поле боя от меча графа Ричмонда. Корона переходит к Ричмонду. Стенли, хвала тебе от нас, бесстрашный Ричмонд. Ты нам себя достойно показал. Прими же венец, похищенный злодеем, с его чела кровавава он снят и на челе твоём опять заблещет. Страница 418. Граф Ричмонд становится английским королём Генрихом VII. Заканчивается война Алой и Белой розы. Ричмонд: "А мы белую и розовую розу соединением вечным примирим". Страница 418. Конец трагедии "Хроники Шекспира". Вывод: Приход к власти английского молодого графа Ричмо это отражение прихода к власти русского царевича Лжедмитрия. Конец правления короля Ричарда III это отражение конца правления Бориса Годунова в романовской версии. Более того, в обеих версиях происходит радикальный перелом и смена династий. В Руси РД завершается правление ордынских царей-ханов, и после великой смуты престол захватывают Романовы. В английском отражении гибнут как Йоркская династия, так и старшая линия Ланкастеров. После смуты им на смену приходят Тюдоры, новая династия, младшая линия Ланкастерского дома. Впрочем, в династии Тюдоров тоже есть яркие отражения всего той же русской истории 15-16 веков. В частности, Генрих VIII равно Иван Грозный и Елизавета Тюдор равно Софья Палеолог. Смотри нашу книгу Западный миф. Здесь густой туман вокруг обстоятельств смерти и захоронений как Бориса Годунова, так и Ричарда III. В книге Славен и Русь, глава 4, мы обосновали гипотезу, что с началом Великой Смуты Борис Годунов с некоторыми близкими и придворными уехал в Англию. Туда же была переправлена и царская казна. В качестве временного перевалочного пункта был использован известный Соловецкий монастырь. Переезд был тайным, о нем знали немногие. Но следы этого важного события уцелели как в русских, так и в английских источниках. В начале XVII века Великую Империю раскололи. Ее митрополия Русь-Орда погрузилась в смутные времена. Отколовшиеся куски объявили себя независимыми, И отправились в самостоятельное плавание. А между ними вскипели кровавые войны эпохи реформации. Жадно делили наследие империи. Это длилось долго, XVII-XVIII века. По-видимому, и году, новый перебравший искажённое Евангелие, постарались перенести туда и митрополию. А в значительной мере им это удалось, хотя всемирная империя раскололась, Но один из её кусков Англия приобрёл большую силу. Недавние повелители мира оказались теперь здесь. Хотя это обстоятельство публично не демонстрировалось, де-факто оно стало играть важную роль. С целью скрыть переезд царя на Руси организовали три фиктивных захоронения Годуновых с изъятием и переносом останков. Сначала изобразили могилу в Архангельском соборе, затем у стен в Арсенофьевского монастыря и, наконец, в Троице Сергиевой лавре. Последнее захоронение выглядит уже совсем убого. Вообще положили тела без голов, даже вкладов по душам у покойных не сделали. Организаторы хорошо понимали, что изображают фиктивные захоронения, поэтому особо не заморачивались. О могилу небрежно накидали несколько костей без черепов. Спектакль вполне объясняется гипотезой, что Годуновы уехали в Англию и, вероятно, там и похоронены. Поэтому вокруг смерти Годунова клубились разные слухи. В совете, обнаруженном нами параллелизмы, можно ожидать, что и в английских источниках появится аналогичное отражение. Это действительно так. Однако, увереют, что Ричард III пал на поле брани с Ричмондом, причём его смерть была, одескать героической. Вся его свита погибла, а он продолжал яростно сражаться в одиночку и был убит. Тем не менее, показания Шекспира не столь однозначны. На последней странице трагедии Хроники, где описывается конец сражения, он весьма кратко сообщает: "Битва продолжается, бегство королевской армии". входят король Ричард и Ричмонд и уходят сражаясь наконец входят Ричмонд Стенли с короной и другие лорды с войском Ричмонд и вздохнул лютый пёс страница 418 и это всё таким образом Шекспир не показал на сцене финал поединка Ричарда с Ричмондом и не изобразил явно смерть короля на глазах зрителей А действие погибло, но где это там, вдали за сценой. Причём не очень понятно, как именно. О мёртвом теле не показали. Смерть окутана туманом. Погребение не описано. А в других случаях Шекспир обычно наглядно демонстрировал гибель главных героев прямо на сцене, а не в виду с подробностями. Не исключено, что здесь Шекспир колебался, как именно отразить гибель знаменитого короля. Может быть, в чём-то сомневался. Через много-много лет историки в 21 веке решили наконец найти захоронение знаменитого Ричарда III. Надо ли говорить, что им тут же сопутствовал огромный успех. Сначала они вспомнили хроники, якобы в 15 веке труп Ричарда III раздели и выложили на площади Лестера, чтобы народ убедился, что он действительно погиб. как и там без особых почестей похоронили в церкви монастыря греей фрайерс то есть францисканцев во время английской реформации во времена Генриха VIII сына и наследника врага Ричарда Генриха VII монастырь в Лестере на реду с многими другими был разрушен а останки Ричарда как считалось выброшены в реку Суар Существовала одна, как и другая версия, согласно которой на территории упомянунного монастыря был разбит сад, а над могилой Ричарда установили небольшой памятник, исчезнувший однако ранее середины XIX века. В это время территория монастыря была частично застроена викторианскими зданиями, и к этому времени памятник уже не существовал к началу XXI века. Территория монастыря представляла собой автостоянку. Смотри Википедию Ричард III. В 2019 году здесь провели раскопки. Было обнаружено наспех вырытое захоронение неправильной формы, в котором также наспех и неровно относительно краёв могилы был положен труп мужчины. Смотри Википедию и рисунок 219. Посмотрите на фотографию раскопанной могилы. Весьма убого. Ничего похожего на королевское погребение. Никаких предметов или остатков, которые свидетельствовали бы, что тут лежит знаменитый король Англии. Тем не менее, могилу авторитетно объявили захоронением Ричарда, даже якобы провели генетическую экспертизу. Затем по костным останкам сделали компьютерную реконструкцию внешнего вида мужчины. Захоронение новое под автомобильной парковкой заявили, что он очень похож на ранние, хотя и не прижизненные портреты Ричарда. Поиски останков Ричарда III были организованы Филиппой Лангли, членом общества Ричарда III. Его лицо не похоже на лицо тирана. Он очень красив, глядя на него, появляется ощущение, что с ним можно поговорить, побеседовать прямо сейчас, считает она. Смотри https://www.bbc.com/russian/uk/2013/02/130205 Richard Tyrr reconstructed face. Затем наступила кульминация. После идентификации останков в Лестере прошли пятидневные траурные мероприятия по прощанию и захоронению Ричарда. Гроб из дуба для короля изготовил потомок короля в 17-м поколении Майкл Ипсон, актер Бенедикт Камбербэтч. Также потомок Ричарда прочел стихотворение во время церемонии. Останки Ричарда III были перезахоронены 26 марта 2015 года в кафедральном соборе Лестера. Смотри Википедию и рисунок 220. Обнаруженная нами высшая фантомность многих важных блоков английской истории заставляет усомниться в достоверности захранения и родословного дерева Ричарда, то есть Бориса Годунова, якобы непрерывно прослеживаемого в Англии на протяжении 17 поколений до наших дней. Так что ссылки на генетическую экспертизу вряд ли что-то доказывают. А пропагандируемый сегодня очень красивый компьютерный портрет, о них стоит серьёзно обсудить.